Глава 49. Сюрприз. Дэйраном Кас, капитан катера Акира. До конца моей смены оставался ещё почти целый час, когда в рубку вошёл бодрый отдохнувший рей. "Как ты тут? Всё спокойно?" спросил старпом, подавая мне кружку с бодрящим напитком. "Да, ничего нештатного не произошло. А ты чего так рана? Не спится?" Уточнил я, отпивая большой глоток терпкого энергетика. Очень смешно. Просто решил сменить тебя пораньше. Несправедливо, что у вас с Акирой нет возможности провести медовый месяц где-нибудь на песчаных пляжах Эдеиры. Подготовь ей хотя бы импровизированный романтический ужин, что ли. Немного смутил меня друг. Да, попробую, неуверенно сказал я, не представляя, с чего даже начать эти приготовления. «О, небо Тарии! Дэй, у тебя такое лицо, как будто я тебе предложил в космос без скафандра прыгнуть. В этом нет ничего сложного. Узнай у Лтаса, что Чарли любит из еды. Попроси у Кея какие-нибудь не слишком редкие цветы для оформления. Приглуши свет в каюте. И душ принять не забудь», — зачем-то добавил Рэй. «Хорошо. Спасибо. Искренне поблагодарил я друга, намереваясь воспользоваться его советами». Через 40 минут приготовления я уже ждал свою Акиру, немного нервничая. У нас с самого начала всё шло как-то, ну не просто в общем. Обычно встретив свою половину, тарианцы не медлили с формированием полной связи, а мы знакомы уже несколько недель, но пока так и не прошли через единение. Признаюсь честно, я очень надеялся на то, что моя Кира планирует сегодня не просто отдыхать рядом со мной в одной каюте, Воспоминание о том, как совсем недавно обнажённая и располённая красавица выгибалась и дрожала от моих ласк, превращали мою кровь в кипящую лаву. Я так мучительно долго и безнадёжно боролся со своим влечением, когда думал, что Чарли парень, что довёл себя почти до предела. Мне снова хотелось своими глазами увидеть, коснуться, почувствовать, что между нами всё правильно. Что это невыносимая полукровка теперь моя и не оставит меня. Вот только время шло, а моя Кира не спешила идти ко мне. Ещё примерно через пару часов ожидания я уже нервно расхаживал по каюте, пока не набрал Рейнера по сербу. "Дэй? Я думал, что тебе сейчас не до звонков. Что-то случилось?" обеспокоенно спросил друг. "Нет. Ты не мог бы глянуть по системе слежения, где сейчас моя Кира?" Стараясь не скрипеть зубами от раздражения, спросил я. «Ха-ха! Ну вы даёте! Сейчас найду твою пропажу!» Беззлобно хохотнул Старпом. «Она работает с первым челноком в ремонтном доке. Удачи тебе и терпения!» Ничуть не удивил меня новостью Рэй. «Хорошо. Спасибо, друг!» Добавил я, а про себя мрачно подумал, что с этой женщиной терпение мне точно не повредит. Не знаю, чем я прогневал высшие силы, но иногда моя Кира бывает просто невыносимой. Особенно в те моменты, когда забывает обо всём, включая собственное здоровье и безопасность, ковыряясь в двигателях или турбинах. Думаю, что не нужно обладать сверхспособностями, чтобы с уверенностью сказать, что за целый день Чарли ни разу не сделала перерыва и не поела. Как и говорил Рей Моя пара обнаружилась лежащей на гравиплатформе и увлечённо копающейся в подвеске маневрового двигателя челнока. Я только тяжело вздохнул и потянул на себя ремонтный лежак, извлекая Чарли из-под механизмов. Какого шерда? использовала перенято от экипажа тарианское ругательство девушка. Вот и мне хочется тебе задать тот же самый вопрос, дорогая. Почему ты уже 10 часов работаешь без еды и отдыха? Твоя смена давно закончилась, и мы идём в каюту, бескомпромиссно сказал я, поднимая свою акиру на руки. Ты чего? Поставь меня. Я сама дойду, попыталась возразить девушка, но я только крепче перехватил её тонкую фигурку. Нет, лаконично ответил я. Ты позоришь меня перед коллегами, надувшись, сказала девушка. Нет, Чарли. Это ты позоришь меня перед экипажем, тем, что я заставляю работать свою Акиру сверх нормы. А я просто забочусь о своей женщине. Это как раз нормально и допустимо, честно ответил я страптивице, занося её в каюту. Ой! Это всё мне? восторженно прошептала Чарли, увидев результат моих стараний. Всё-таки прав был Рэй. Ругаться девушке сразу расхотелось. По-моему, ей было приятно получить от меня этот небольшой знак внимания. Мы так ни разу и не отметили обретение. На тари и в наших колониях, когда кайра находят друг друга, то родные устраивают им праздник. К сожалению, пока у меня нет возможности подарить тебе его, но мы можем сейчас отметить это хотя бы так. Немного смущаясь, сказал я, а мысленно сделал себе пометку, что забыл связаться с родными. Уж мама наверняка пожелает устроить грандиозный пир в честь моего долгожданного обретения. Спасибо. Это так мило. Ой, потянулось было ко мне Чарли, но тут же отстранилось, спряча за спину ладони, испачканные в машинной смазке. Мне нужно привести себя в порядок. Я скоро, торопливо пробормотала девушка, подскакивая к шкафу, чтобы вынуть из него сменную одежду. но потом вспомнила про грязные руки и снова метнулась в сторону очистительного блока Я только усмехнулся и покачал головой Похоже, что теперь моя жизнь будет какой угодно, но только не скучной